Глава 24. Каменно-угольный век. Шел пятый год, как я с орбиты своей земли попал на другую землю, где человечество на стыке каменного и железного веков. Что-то у меня получалось. По некоторым направлениям был тупик. У меня сформировался ближний круг, среди которых наибольшего доверия заслуживали мои жены, Нел и Мия, братья Нел, Рак и Бар, Хат, бывший вождь племени Гара, Лар, Могучий охотник племени Гара, ставший моим военачальником. Были еще Мэн из племени Выдр и Ара из племени Уна. Последний неформально занимал должность сыскаря среди племени русов. Рам, в чьих венах текла часть неандертальской крови, стал отличным кузнецом. Гау делал луки и тренировал лучников, а Зик был моим геологом. Зик был сыном Хада, но не поэтому я его приблизил к себе, а по причине его смышленности». Только одно то, что парень два месяца терпеливо точил базальтовые камни, превращая их в жернова, стоило особого отношения к нему. Скотный двор разросся, свиньи, козы, овцы и буйволы мычали, блеяли, хрюкали, внося дополнительную какофонию звуков в жизнь племени. Практически три стороны вокруг плажа нашего поселения природа сама прикрывала. А на четвертой мы выкопали ров по руслу засохшей реки. Я называл его Великим Русским Рвом. Местные сократили это название до русров. Так со временем и я стал его называть. На протяжении пятикилометрового рва были устроены три каменные крепости, сложенные из камней, у самого моря, у гор и примерно в центре. Ров уже однажды сослужил нам хорошую службу, когда, используя его, мы устроили загонную охоту. В результате все племя почти месяц объедалось мясом, а наш скот пополнился телятами и буйволами. Если оглянуться назад, я допустил много ошибок. Первое время не собирал стрельные гильзы, затянул с формированием воинов, не утруждался защитой своего поселения, пока не узнал, что некоторые ресурсы не возобновляемы и есть опасность столкнуться с сильным врагом. Неоправданно рисковал собой и своими людьми, допускал ошибки, которые можно и нужно было избежать. Но и добиться мне удалось многого. У меня крепкое многочисленное племя рус. Одних боеспособных обученных мужчин больше ста. Постоянное быстрое взросление подростков давало приток воинов десяток же бестий, бесй которые воевать умеют не хуже мужчин оккупировали меня просьбами об арбалетах едва увидели арбалет Мии. делать арбалеты имея один рабочий куда легче и теперь у меня помимо лучников и копейщиков был десяток арбалетщиц которые не признавали щитов и усмехались наблюдая за работой копейщиков женская логика или ее отсутствие на этой планете была похожа на ситуацию с женской логикой на старой земле пришлось сделать для мия доспехи из кожи чтобы хоть как то ее защитить. Доспехи, как и щиты раньше, пропитывали воском и нагревали. Помимо чел, в дупле Зиг наткнулся на большую семью горных пчел, которые устроили колонию в маленькой пещере. Первая попытка разогнать пчел дымом провалилась. Невзирая на дым, пчелы атаковали нас. Лишь мы попробовали сунуться в пещеру. Спасаясь от маленьких мстителей, я побежал к зарослям, что росли недалеко от скал. Запах от них был неприятный, словно в зарослях умерла и разлагается кошка. Но пчелы в заросли не сунулись, хотя кружили неподалеку. Чтобы проверить догадку, натерся листьями и стеблями растений. Пахло так, что у меня у самого появились рвотные позывы. Когда вышел из зарослей, целая туча пчел кружила над головой, не приближаясь ближе двух метров. Даже когда вполз в пещеру и наткнулся на заслон из воска, пчелы меня не трогали. Сняв несколько сот с запечатанным медом и набрав воска в мешок из шкуры, вышел и неторопливым шагом начал углубляться в лес, где нашел своих горе-ботаников, искусственных пчелами. Нужно ли говорить, что и сей факт добавил кармы в мой авторитет? Доспехи для Мии вышли немного топорными. Но хотя бы тело теперь было защищено от стрел с каменным наконечником и частично от удара копьем. Доспехи шил не я. Этим занималась Зия, роженица, которой я спас жизнь, прооперировав. После Мии доспехи из кожи захотели ее воительницы. А потом Элар озаботился этим, желая одеть своих копейщиков. Так потихоньку все мое воинство переоделось и покрылась кожными доспехами, пропитанными воском. Трехкратное пропитывание давало очень крепкую кожу, с расстояния больше тридцати метров стрелы рикошетели от такой кольчуги, оставляя царапины на поверхности. Вчера ночью мне приснился сон из прошлого. Я отчетливо увидел дикаря, который метнул в нас копье, когда мы плыли за племенем Нига. Он находился у дельты реки и легко кинул копье, хотя расстояние было больше пятидесяти метров. Кинул с помощью палки. Тогда я не обратил на это внимания но, проснувшись, задумался, что есть из строй моих копейщиков метнет такие копья-дротики по наступающему врагу. Не всегда будут лучники у них за спиной, чтобы осыпать неприятели градом стрел. Дротики можно делать с каменным наконечником. Это оружие может прилететь к нам обратно и нанести нам урон. А каменные наконечники не пробьют наших щитов и доспехов. Сделать дротики-металку из дерева у меня получилось. И первый же бросок меня ошеломил. Дротик улетел на 60 метров. Без дощечки я не кидал дальше 35-40 метров. Решил поэкспериментировать с дротиком, укорачивая и удлиняя его. Наилучший результат показал полуметровый дротик, который по дуге пролетал под 80 метров. Но дротик улетел почти на 100 метров, когда я приладил оперение. Сама дротикометалка оказалась настолько примитивной, что удивился, почему мне это в голову не пришло раньше. Палка длиной около 40 сантиметров с упором на конце для дротика. Дротик вставляется в упор и как бы накладывается на палку, что у меня в руках. Саму металлку держу тремя пальцами и ладонью, а дротик фиксирую большим и указательным пальцем. Примитивно и просто. Когда Лар и воины увидели дротикометалку в действии, просто пришли в восторг. Лар, пусть каждый воин сделает себе по три дротика. Наконечники к ним сделает бар. И пусть сделают такую же металлку. Надо, чтобы воины тренировались в метании дротика. «Хорошо, Макса!» «Это хорошее оружие. Так можно убить много врагов». Лар сразу дал указание, прекратив на сегодня тренировки. С утра каждый воин должен был иметь металку и по одному дрочку для тренировки. Спустя неделю Лар пришел за мной и попросил посмотреть на выучку воинов. Заинтересованный пошел за ним. На берегу моря стояло 30 человек в кожаных доспехах с щитами, закинутыми на плечо. Сделать веревочные петли, чтобы освободить руки воинам, была моя идея. В одной руке воин держал длинное боевое копье с железом наконечником, в другой — по три дротика и металку. Выстроившееся воинство имело живописный и грозный вид, а это только третья часть моих воинов. Когда мы подошли, Лар неожиданно для меня скомандовал. «Враг!» По этой команде воины переложили копье в правую руку и, выхватив из-за плеч щиты, прикрылись ими. «Дрот!» Прозвучала команда и, положив боевые копья на землю, а щиты закинули на плечо, воины вложили первый дротик в металлку и, отведя руку назад, приготовились к броску. «Огонь!» По этой команде 30 дротиков взлетели в воздух и кучно вонзились в песок в 60 метрах. «Строй!» Следующая команда произвела перестроение в две шеренги. Первые ряды прикрылись щитами и выставили копья. Вторые ряды положили копья на плечи первого ряда. «Атака!» не успела прозвучать это слово как трусой две шеренги ощетинившиеся копьями бросились вперед практически не разрывая строй щиты прозвучало над моим ухом первая шеренга остановилась и присела на колено укрываясь за щитами вторая шеренга закрылась щитами стоя ах вот по этому слову вторая шеренга стала расходиться вправо и влево первая встав с колен начала образовывать полукруг вторая шеренга разойдясь полукруг замкнула в круг Все это происходило без лишних слов и суетливости. Полной отработанности действий не хватало, но результат был впечатляющий. Я посмотрел на Лара, который с напряженным лицом ждал вердикта. «Хорошо, Лар, отлично, но надо продолжать тренировки, и все будет еще лучше. Молодец!» Я похлопал гиганта по плечу, который, по хвалой, казалось, вырос еще на голову. «Макса, мы будем тренироваться каждый день, еще лучше будет!» Заверил мне Лар, давая команду воинам собраться возле него. Уже сейчас мои 30 воинов, что демонстрировали свои умения, способны противостоять против более сотни рослых дикарей. Еще во время поездки за племнем Нига отметил высокий рост и развитый мышечный корсет черных. Как минимум четверо из сраженных нами были комплекции Лара, самого здорового во всем племени русов трудно представить, на что способны такие гиганты, если у них появится вожак и сможет объединить разрозненные племена. Но при всем желании мне неким было увеличить численность своего племени. Женщины, конечно, рожали, но требовалось время, чтобы дети выросли и стали воинами. Соответственно, воины старели, и уже несколько воинов подходили к возрасту, когда активная жизнь и действия становятся затруднительными. После смотра тренировок и демонстрации воинского умения копейщиков Решил проверить лучников и арбалетчиц, устроив соревнование на меткость. Предсказуемо победил Маа. Хоть и ржеволосые стреляли метко и довольно далеко, надо было увеличить число арбалетных болтов, потому что иметь всего по три болта было мало. Из леса показались люди. Это Зик возвращался с очередной геологической разведки. Зик ускорился, увидев меня, и почти переходя на бег труссой, через пару минут был уже рядом. Он снова вытащил несколько образцов породы, но я не увидел в них ничего интересного. «Отнеси раму. Пусть проверит». Я уже собирался вернуться к себе, когда заметил вымазанные в саже руки парня. «Зик, вы костер жгли Охотились?» «Нет, Макса. Мы не разжигали костра, а мясо у нас было с собой». Парень полез в сумку из шкур и вытащил недоеденный кусок сушеного мяса. «Откуда эти следы?» Я указал на измазанные сажей руки. «Неужели этот парень, который мне нравится, начал мне врать?» «Макса, там был черный камень». «Это от него, но это плохой камень, ломается быстро!» Зик уловил в моем голосе недоверие и испугался, хотя глаза не опускает, смотрит прямо на меня. «Черный камень, ломается быстро!» «Неужели каменный уголь?» От радостной догадки перехватило дыхание. Зик по-своему истолковал мое замешательство. «Макса, это правда! Это не костер, это от камня!» «Далеко этот черный камень?» обрел я речь, не обращая внимания на волнение парня. «Между двумя горами, которые в сторону степи, если идти быстро, мало еще будет на середине неба». Около двух часов ходьбы мысленно перевел я метафорические измерения в более знакомое. «Если выйти после обеда, можно проверить все на месте и вернуться до темноты. И если это действительно каменный уголь, даже плохого качества, он намного эффективнее древесного. А это означает, что вырубка леса на древесный уголь прекратится». Эта вырубка меня беспокоило Лес не бесконечный, и переводить строевой лес на уголь было кощунственно. «Зик, отдохните, пока мал, солнце, не будет на середине неба. Как только мал будет на середине, приходите к моему дворцу и возьмите с собой две руки мужчин с мешками. Если это то, что я думаю, получишь от меня нож, который для тебя сделает рам». Парень просеял от моих слов и умчался со своими двумя спутниками. «С недавних пор я решил, что железный нож каждому слишком накладно. Дикари прекрасно могли обходиться острыми кусками камней, а нож должен был становиться наградой. Поэтому и радовался так зиг на мои слова. У меня было пять готовых ножей, выкованных рамом. Я задумывался дать мачете заслуженный покой. Многократно переточенный, он уже съел треть полотна ножа. Когда я снова отобедал чечевичным супом, это блюдо стало привычным на столе, солнце достигло зенита». Еще одно поле готовилось моими людьми под посев чечевицы. Выкорчевывались пни, засыпались ямы, оставшиеся от них. С появлением чечевицы, ячменя, в моем рационе у меня нормализовался стул. Эта проблема периодически мучила с момента приземления. Зик и десять воинов, среди которых были два помощника моего геолога, ожидали меня в тени пальм. «Са!» Дружно приветствовали меня люди при выходе из дома. Этот укороченный вариант ими использовался, когда они не обращались непосредственно ко мне. Дух так дух. Меня устраивало такое обращение. Мои начавшиеся имперские амбиции немного поутихли, когда осознал, что я еще в ответе за этих людей. Лес мы прошли за час и вышли к отрогам гор. Зик провел нас по распадку, забирая вправо. В этой стороне я сам не бывал, поэтому вертел головой, пытаясь увидеть что-то новое. К месту подошли примерно через сорок минут ходьбы по каменным особям. В этом месте высоких скал не было, и образовалась относительно ровная площадка в несколько сот метров поперечнике. Уже на подходе издалека заметил антрацитовый блеск большого валуна. Словно прочитав мои мысли, Зик пробежал по камням и, нагнувшись, поднял увесистый кусок черного камня. Я, взяв в руки, понял сразу. Это уголь. Не черный, как смоль, скорее черно-бурого цвета. При ударе о валун уголь раскололся на три крупные части и мелкие куски пластинчатого типа. Я не мог судить о качестве угля. Но вроде помню, что чем чернее и крепче, тем выше коэффициент теплоотдачи. Но даже такой бурый с черным цветом наверняка в разы эффективнее древесного. Угля было много. Основные его залежи начинались дальше с того места, где мы стояли. Полоса шириной около сотни метров уходила вдаль на пару сотен и обрывалась, упираясь в скалы. Даже того, что было видно, хватит не на один год. А я из школы помнил, что на поверхности угля практически не бывает. Он залегает в толще. Значит, под ногами каменно-угольное жило. Надо было собрать уголь в мешки и вернуться. Мне не терпелось увидеть своими глазами, как он горит. «Зик, набирайте в сумке черные камни. Берите только черные, которые пачкают руки. И лучше плотно набивайте свои сумки». Сумки и шкур небольшие, максимум 15 килограмм вместят. Носить вручную не вариант, много не понесем. Даже если пригнать всех мужчин, больше 500 килограмм вряд ли унести. С другой стороны 500 килограмм это не одна неделя работы для кузнеца рама может уже настало время явить для дикарей колесо и подумать про строительство повозки но половина дороги по каменным склонам а оставшиеся по лесу строить дорогу ради одного угля нет это не рентабельно а если использовать своих буйволов как в животных они уже практически не шарахаются от людей позволяют кормить себя с рук если сделать большие перемет суммы и нагрузить углем волов Они за раз привезут больше, чем все племя. Эту идею следовало обдумать спокойно, исходя из риска, связанного с буйволами. Мои люди тем временем набили свои сумки и ждали моей команды выдвигаться в путь. Обратно мы шли значительно медленнее. Остановились отдохнуть, достигнув леса. Люди с радостью снимали сумки с плеч, потирая уставшие плечи. Рюкзак. Вот что облегчит работу по переноске тяжестей. Пока мои буйволы не привыкнут ходить под грузом. Мысль мне понравилась сразу. Пошить рюкзак совсем несложно. Большой кожаный мешок с двумя ремнями и шкур. Груз распределен равномерно, и руки свободные. Легче держать равновесие на каменных осыпях и приручать буйволов. Начать с одного или двух самых смирных буйволиц. Если одна пойдет за человеком, за ней потянутся и другие. Путь по лесу был заметно легче. Не приходилось скользить по осыпям, стараясь не упасть. В поселение добрались еще засветло и ошарашили Рама, выгружая каменный уголь у его кузницы. «Рам, это уголь. Он немного другой. Он лучше. Давай проверим, как он горит». Рам выслушал меня и бросил несколько кусков в топку, начиная нагнетать воздух. Уголь вспыхнул практически сразу. Топка отозвалась гудением. Жар я почувствовал даже в двух метрах. Уголь был качественный. Мой каменный век перешел в стадию каменно-угольного.